Без пяти полдень Петрухин сидел в кафе встречи в ожидании встречи же. Внутри было душно. пахнущий подгоревшим маслом из кухни воздух рассекали толстые, довольные жизнью мухи. На столах стояли вазочки с жалкими букетиками искусственных цветов. По углам зала свисались люстр черные, закручивающиеся липкие ленты-мухоловки. Дмитрий помнил такие с раннего детства, И сейчас был немало удивлен, что подобные артефакты не просто где-то чудом сохранились, но продолжали функционировать по своему прямому назначению. Молодой появился вовремя. В штатском он выглядел скорее как школьник-старшеклассник с короткой прической. Во всяком случае, ничего ГИБДДшного в нем не проглядывало. Борис зашел в зал, настороженно осмотрелся, приметил Петрухина, подошел и присел к нему за столик строго напротив. Пивка? Нейтрально предложил Дмитрий. Нет, спасибо. Не за что. Принёс. Борис зачем-то оглянулся на входную дверь и нервно кивнул головой. Петрухин в ответ криво усмехнулся, положил на стол газету, приоткрыл её и продемонстрировал три купюры, вложенные внутрь. Молодой в ответ снова кивнул и облизнул губы. Дмитрий Борисович, аюшки, а вы можете гарантировать, что эти двое, ну... Петров и Мирошников, что с ними? Да, Боря, я даю тебе слово. Никто не собирается их убивать. Попинать, конечно, попинают, не без того. Но уж это, извини, сами заслужили. Согласен? Хм, наверное. Вот видишь. Но дня через два-три они всяко вернутся в Тверь. Это будет легко проверить. Согласен? Да, конечно, проверить будет легко. Кивнул Борис Над верхней губой у него блестели бисеринки пота. Гаишник тяжело вздохнул и положил на стол листок бумаги размером с восьмую часть листа из школьной тетради. Петрухин притянул его к себе и собрался было опустить в карман, но Борис сказал поспешно, «Вы лучше прочитайте и запомните. Нам так будет спокойнее». Со словами «покой нам только снится» Дмитрий развернул листок и прочитал текст, написанный корявым почерком. Мирошников Александр Павлович, 1980 года, улица Железнодорожная, дом 9. Петров Андрей Геннадьевич, 1984, улица Третьей Пятилетки, дом 17, квартира 41. Запоминая, Петрухин пробежал глазами короткий текст несколько раз, после чего свернул листок и возвратил Борису. Листок мгновенно исчез, словно его и не было. Следующим жестом, молодой, потянул к себе газету. «Дико извиняюсь, но у Мирошникова не указан номер квартиры». «Железнодорожная – это самая окраина», – пояснил юный, но с явными перспективами далеко пойдет гаец. «Там частные дома, деревня. Какой там может быть номер?» «Значит, Мирошников», – рефлекторно подумалось Петрухину. «Муха, прожужжав, как бомбардировщик» врезалась в ленту и приклеилась. Ленты мухоловки безотчетно вызывали ассоциации с хищными болотными гадинами. Так Дмитрию казалось в детстве и так же представлялось и теперь. Да, а самое печальное, что где-нибудь каждого из нас тоже ждет своя мухоловка, тоскливо подумалось ему. Но тогда я пошел. Иди. Борис вяло сунул питерскому гостю потную ладонь и вышел вон. Он все-таки сильно нервничал, но желание заработать было еще сильнее. Через минуту следом поднялся Дмитрий и направился туда, где его с нетерпением и легкой тревогой дожидались прохладный салон Фердинанда, Зеленков и бойцы группы захвата. На душе у Петрухина сейчас было липко. Возвернувшегося товарища Котика приветствовал глумливым «Дамы и господа». На ваших глазах, за смехотворную сумму в 300 баксов, двое служителей дорожного правопорядка совершили должностное преступление. Классический пример из разряда «Моя полиция меня стрижет». «Я протестую», – копирую Зеленковскую интонацию, – парировал Дмитрий. «В данном конкретном случае они помогли правому делу. Вот только завтра они точно так же помогут конкретному бандюку, который затеял злодейство». Ша, хорош мне тут морализаторством заниматься. Второй купцов на мою голову. «Ты карту купил, лапать Здесь отсылка фористичной фразе персонажа Касова из фильма «Джентльмены удачи. Сноска». Минуту спустя на столике в салоне Фердинанда была развернута карта схема Твери. Сметливый Зеленков довольно быстро сыскал на ней железнодорожную. Она действительно лежала на окраине. «Вот с нее, пожалуй, и начнем». «Резюмировал Петрухин. А почему с нее?» – спросил любознательный боксер Витя. «В принципе, Дмитрий мог ответить на это. А тебе какое дело? Тебя подредили лишь для того, чтобы ты произвел захват? Да еще большой вопрос, понадобишься ли ты вообще? Может статься, что вся черновая работа в итоге выпадет на долю рукопашника Сани?» Он мог бы так ответить, но отлично понимал, что эти парни рискуют ничуть не меньше, чем он, а даже больше». Они рискуют и здоровьем, и, не исключено, свободой. А посему Петрухин объяснил предельно честно. Видишь ли, Виктор, в чем дело? вести в Питер обоих довольно хлопотное и рискованное дело. Придется выбрать кого-то одного, кого мы пока еще не знаем. Нам нужен тот, кто лично контактировал с заказчиком. Тот, кто может заказчика опознать и дать показания на очной ставке. Молди... Вот этот человек заказывал убийство предпринимателя Образцова. Понятно? Что ж непонятного? Но почему все-таки мы начнем с железнодорожной? Никак не желал униматься молодой и любознательной. Да потому что она находится на самой окраине городка. Возможно, там более благоприятные условия для операции. Но может статься это и не так. И тогда нам придется посмотреть адрес на улице Третьей Пятилетки. Но сейчас мы... Едем на разведку на железнодорожную. А засады там быть не может? Спросил более взрослый и по этой причине более осторожный Саня. Вдруг эти ГИБДДшники нас сдадут? Это навряд ли. В полицию наши гаишные друзья не обратятся. Это точно. А к альтернативной стороне? Хм. Понимаешь, для этого нужно, чтобы кто-то из двоих был лично знаком с Петровым, либо с Мирошниковым что само по себе маловероятно. Вы же сами говорили, что Тверь – город маленький. Маленький, но не настолько, чтобы все тут знали всех. В общем, не бери, Саня, в голову. Петрухин перебрался за руль, а Зеленков сел рядом с ним, развернув на коленях карту. Фердинанд заторохтел дизелем, помигал левым поворотником и двинулся на окраину Твери. Петрозаводск, 24 августа, среда. А дьявол, как известно, кроется в деталях. Именно по деталям можно понять и оценить степень ужасности картины. В ответ долиханов засмеялся коротким механическим смешком и, сделанным удивлением, спросил. «Виктор Альбертович, неужто после всего мною поведанного тебя не ужаснули наши местечковые бизнес-перспективы?» «Э-э, Дамир Альханович, да ты, по ходу, ужаса настоящего в жизни еще и не видел». Разговор проистекал в суши-баре четырехзвездочного отеля «Онега Палас», в который с самого ранья, сразу после поезда, заселились брюнеты купцов. Конечно, для такого бизнес-мастодонта, как Голубков, количество звезд было маловато, но ничего более навороченного столица Карелии питерским гостям предложить пока не могла. Собеседником брюнета сейчас выступал сам господин Далиханов этого, пожалуй, наиболее авторитетного из местных предпринимателей, называли теневым губернатором Карелии, сравнивая нынешние внутриполитические расклады в республике с Петербургом времен Кумарина, Уралмашевским-Свердловском или Новгородщиной-Калибеса. Чтобы оценить масштаб личности этого человека, достаточно сказать, что именно война, некогда развязанная Далихановым против республиканской власти в Карелии, в итоге привела к отставке местного губернатора. При всем при том, официальная биография самого Дамира Алихановича, чье имя еще 10 лет назад начертали золотыми буквами в списке «Лучшие люди Карелии», была безупречна. Далиханов прошел тернистый путь честного труженика, от ревизора потребкооператива до депутата Петрозаводского законодательного собрания. К слову, Суммарный доход господина депутата и супруги только по самым скромным прикидкам оценивался в миллион долларов с лишним в год. Причем, по официальным данным, персонально Далиханов наполнял семейный бюджет лишь на жалкую четверть. «Брось, Алиханыч, на самом деле люди нашего с тобой круга как жили, так и продолжают жить горизонтальными связями», – продолжал Голубков, – «и не очень-то зависят от того, что там вещает федеральный премьер». «Или местный губер?» «Эх, Виктор Альбертович, мне бы твой оптимизм!» «Могем поделиться, причем бесплатно!» Брюнет поворотил голову к скромно отбывающему номер, посасывающему кофе купцову. «Как, Леонид Николаевич, отсыпем нашему карельскому другу позитивного отношения к ужасающей действительности?» «А? Что?» – рассеянно переспросил Леонид. Да, заради бога. Уж этого-то дерьма. Хм. Он заметил, с каким вниманием холодные глаза Далиханова изучают его. Окончательно смутился. И со словами «Извините, я вас оставлю ненадолго» встал из-за стола и направился в сторону Холла. Тяжело стало работать, Виктор Альбертович, продолжил о своем авторитетный депутат. А главное, больно видеть, как миллиарды дармовые, сверху спускаемые, «Достаются хамовьям и племянникам. Молодые, пороху не нюхавшие, а все уже давно в банках да в госкооперациях, причем на ключевых позициях. И ведь не пободаешься, сожрут на раз-два». «Не боись, Лиханыч», – оптимистично отозвался Брюнет. «Комар лошадь не повалит». «Слыхал такую поговорку?» «Слыхать-то слыхал. Только у нее ведь еще и окончание имеется». «Да?» Не знал. И какой же? Комар не повалит, пока медведь не подсобит. Смешно. ну ведь, насколько я понимаю, ты здесь медвежьей партии состоишь. Само собой. Значит, уже проще. Кстати, за медведи все понятно. А правда, что у вас тут до сих пор волки по городским улицам разгуливают? Или это так, байки? Ну, здесь в Петрозаводске вряд ли. Но если податься севернее... Да вот хоть в ту же Костомукшу. Там да, запросто могут, безо всяких баек. Эвона как, весело я смотрю тут у вас. Ага, обхохочешься, мрачно подтвердил матерый не менее, а то и поболее санитаров леса, до да лиханов».